Глава 11. Посёлок квакеров. Перед нами мирная картина. Просторная, опрятная кухня с красиво окрашенными стенами, жёлтым блестящим полом без пылинки на нём, чёрной хорошенькой плита. На полках ряды блестящей посуды. Зелёные деревянные стулья старые и прочные. Маленькое прушиновое кресло-качалка с подушкой, шитое из лоскутов разноцветных шерстяных материй. Другое кресло побольше, старинное, с пуховыми подушками. И в этом кресле, тихонько покачиваясь и устремив глаза на какое-то тонкое шитьё, сидит Элиза. Она похудела и побледнела с тех пор, как оставила свой дом в Кинтуке. Когда она временами поднимала глаза, чтобы следить за прыжками маленького Гарри, который носился по комнате словно тропическая бабочка, в её взгляде читалась такая твёрдость и решительность, каких в нём никогда не замечалось в прежние, более счастливые дни. Рядом с ней сидела женщина с блестящим оловянным тазом на коленях и бережно складывала в него сушёные персики. Ей могло быть лет 60, но у неё было одно из тех лиц, которое время делает красивее и привлекательнее. Сложно-белый креповый чепчик строгого квакерского покроя, простой белый кисельный платок, лежавший на груди мягкими складками, тёмная шаль и платье сразу показывали, к какой религиозной секте она принадлежит. Лицо её было круглое, розовое, покрытое здоров мягким пушком. Её слегка поседевшие волосы были зачёсаны назад, открывая высокий гладкий лоб. Её большие ясные карие глаза смотрели ласково. "Как же ты, Элиза, всё ещё думаешь отправляться в Канаду?" спросила Рахиль Холлидей, спокойно разглядывая свои персики. "Да," твёрдо отвечала Элиза. "Мне необходимо продвигаться дальше, мне нельзя останавливаться." А что же ты там будешь делать? Об этом надо подумать, дочь моя. Руки Елизы задрожали, и несколько слезинок упало на её работу. Тем не менее она ответила твёрдым голосом: "Я буду делать, что придётся. Надеюсь, мне удастся найти какую-нибудь работу. Ты знаешь, что можешь жить здесь сколько хочешь". "О, благодарю вас", сказала Елиза, но я не могу спать по ночам, я ни минуты не могу быть спокойно. Сегодня ночью я видела во сне, что тот человек вошёл во двор. Она вздрогнула. "Бедное дитя", сказала Рахиль, оттирая слёзы. "Но ты не должна так тревожиться. До сих пор ни одного бегльца не поймали в нашей деревне. Я уверена, что и тебя не поймают". В эту минуту в комнату вошла двадцатилетняя, кругленькой, краснощёкая женщина с весёлым цветущим личиком, напоминающим спелое яблоко. Она была одета так же, как Рахиль, в серое платье с кисеей и косынкой, лежавшей красивыми складками вокруг её круглый толстой шейки. Руф Стетман вскричал Рахиле радостно, поднимаясь навстречу ей. Как поживаешь, Руф? И она сердечно пожала обе руки вышедшей. Очень хорошо, отвечала Руф, снимая маленькую суконную шляпу. Квакерский чепчик сидел очень изящно на её круглой головке. Руф это наш друг Элиза Гарис. А это маленький мальчик, о котором я тебе рассказывала. Я очень рада видеть тебя, Элиза, очень проговорил Руф, пожимая руку Элизе, как будто это был старый друг, которого она давно ждала. А это твой милый мальчик. Я принесла ему пряничек, и она протянула маленькое пряничное сердечко мальчику, который подошёл и Руфка взял гостинец. Где же твоя малютка, Руфь? О, он сейчас явится. Твоя Мэри утащила его у меня и побежал в сарай показать его детям. Действительно, дверь отворилась и вошла Мэри. Хорошенькая девочка с такими же яркими глазами, как у матери, и с ребёнком на руках. Ага, вскричала Рахиль, подходя и беря на руки большого, толстого белого мальчугана. Какой он молодец и как вырос! "Дон «Да славно растёт", отвечала Руфь. Она взяла ребёнка, сняла с него голубой капотик и разные одеяльца, и крепко расцеловав ребёнка, посадила его на пол. Руфь между тем вытащила длинный чулок из синей и белой бумаги и принялась быстро вязать его. "Мэри, хорошо, если бы ты поставила котелок воды", ласково сказала мать. Рахиль дала ещё несколько ласковых указаний шёпотом. И та же рука сложила персики в кастрюлю и поставила на огонь. Рахиль взяла белоснежную доску для теста, подвязала себе передник и начала быстро приготавливать бисквиты, заметив Мэри, скажи Джону, чтобы он приготовил цыплёнком. А как здоровье Абигейл Петтерс, спросил Рахиль, продолжая возиться с бисквитами. "Ей лучше отвечала Руф. Я была у неё сегодня утром, постояла постель, убрала комнату". Эли Гилс пошла к ней в полдень, чтобы напечь ей на несколько дней хлеба и пирогов. Я обещала зайти вечером сменить её. Я пойду к ней завтра, постираю и починю, что нужно, сказала Рахиль. Это отлично, сказал Руф. Я слышала, прибавила она, что Ганна Стонвуд тоже заболела. Джон был у неё вчера вечером, а я пойду завтра. Джон может прийти к нам обедать, если тебе придётся пробыть там целый день. предложил Рахиль. Благодарю, Рахиль, завтра увидим, что будет. А вот идёт и Семион. Семён Холлидей, высокий, прямой, мускулистый человек в тёмном сюртуке и широкополой шляпе вошёл в комнату. Как поживаешь, Руфь? приветливо сказал он, протягивая руку. Здоров ли, Джон? Благодарю, Джон здоров, и все наши тоже, весело отвечал Руфь. Что новенького, отец спросил Рахиль, ставя бисквиты в печь. Петерстейнг сказал мне, что сегодня к ночи они приедут сюда с друзьями. Многозначительно отвечал Семёну, умывая руки в синях. Неужели, вскричала Рахиль и задумчиво посмотрела на Элизу. Ты, кажется, говорила, что твоя фамилия Гарис, спросил Семён Элизу, возвращаясь в комнату. Рахиль быстро взглянул на мужа, а Элиза ответила дрожащим голосом: "Да". Под влиянием вечно преследовавшего её страха, она вообразила, что пришли какие-нибудь дурные вести. "Мать", Семён вызвал Рахиль в сени. "Что тебя, отец?" спросила Рахиль, выходя к нему и вытирая на ходу свои запачканные мукой руки. "Муж этой женщины в соседнем посёлке, и сегодня к ночи будет здесь". сказал Семён. Да что ты? Неужели это правда, отец? вскричал Рахиль, и лицо её засияло радостью. Совершенная правда. Пётр ездил вчера со своей фурой в тот посёлок и встретил там старуху и двух мужчин. Один из них сказал, что его зовут Джордж Карис. Он передал мне в нескольких словах историю, и я уверен, что это он. Он очень красивый и бравый мужчина. Как ты думаешь, сказать об этом Елизе? Посоветуемся с Руфьей, отвечала Рахиль. Руфь, перейди-ка сюда на минутку. Руфь отложила своё вязание и в ту же секунду была в синях. Представь себе Руфь, сказала Рахиль. Отец говорит, что муж Елизы в последней партии негров и будет здесь сегодня к ночи. Крик радости молоденькой квакерши прервал её. Тише, тише, милая, ласка востановил её Рахиль. Скажи лучше, как ты думаешь? Сообщите ей это теперь же. Теперь, конечно, ей уже минуту подумать, только вдруг это был бы мой Джон, чтобы я чувствовала. Скажите ей сейчас. Же. Возьми её к себе в спальню и поговори с ней. А я в это время и жарю цыплёнка. Рахиль вошла в кухню, где Елиза всё ещё сидела за шитьём, и, отворив дверь маленькой спальни, сказала ласково: Приди ко мне сюда, дочь моя. Мне надо бы рассказать тебе новость. Кровь прилила к бледным щекам Элизы. Она встала с нервной дрожью во всём теле и посмотрела на своего мальчика. Рахиль Холлидей обняла Элизу и сказала: "Бог жалился над тобой, дочь моя. Твой муж ушёл из дома рабства". Элиза опустилась на стул,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 Она увидела, что лежит на постели, покрытой одеялом. Она лежала с широко открытыми глазами и точно во сне следила за движениями окружающих. Она видела, что дверь в соседнюю комнату открыта. Видела стол, накрытый для ужина белоснежной скатертью. Слышала тихую песенку кипящего чайника. Видела, как Русь ходила взад и вперёд с тарелками пирожков и салатниками консервов. Как она останавливалась, чтобы сунуть пирожок в ручку Гари или погладить его по головке. Она видела полную материнскую фигуру Рахиль, как она подходила к её постели, управляла то одеяло, то подушку. Она видела, как вошёл муж Руфи, как все придвинулись к столу и как маленький Гари сидел на высоком креслице под крылышком Рахиль. Слышала тихий гул разговоров. Нежный звон чайных ложечек, облуч и чашки, и мало-помалу всё слилось. Елиза заснула. Заснула так спокойно, как не спала ни разу после той страшной минуты, когда она взяла своего ребёнка и бежала с ним среди морозной звёздной ночи. Весело проходило следующее утро в доме Ковакиров. Мать встал рано и готовила завтрак, окружённая толпой девочек и мальчиков. Всё в большой кухне шло так дружно, так мирно, так согласно. Каждому было по-видимому приятно делать именно то, что он делал. Всюду царила атмосфера взаимного доверия и товарищества. Когда вошли Джордж, Элиза и маленький Гари, их встретили так радостно и приветливо, что им невольно подумалось: "Не сон ли это?"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 в лучах этой бескрыстной за душевной доброты это действительно был дом и вера в бога закрадывалась в его сердце мучительные и мрачные сомнения и отчаяние таяли перед светом евангелия начертанного на этих живых лицах проповедуемого тысячей бессознательных проявлений любви и доброжелательства отец а что если тебя опять поймают Спросил Семён младший, намазывая маслом свою лепёшку. "Я заплачу штраф", спокойно отвечал Семён. "А вдруг тебя посадят в тюрьму? Разве вы с матерью не управитесь без меня на ферме?" улыбнулся Семён. "Мать может почти всё делать", отвечал мальчик. "Но разве ты не стыд, что у нас издают такие законы? Ты не должен осуждать правительство", Семён Серьёзно заметил ему отец. А всё-таки я ненавижу рабовладельцев, восклицал мальчик. Мне странно слышать это от тебя, сын мой, сказал Семён. Мать совсем не тому учила тебя. Я одинаково готов помочь как рабу, так и рабовладельцу, если горе приведёт его к моим дверям. Семён лачуй сильно покраснел, но его мать только улыбнулась и сказала: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 Это мне слишком тяжело. И об этом не думай, друг Джордж. Это делается вовсе не ради тебя, но ради Бога и человека вообще, отвечал Семьон. Сегодняшний день ты можешь хорошенько отдохнуть, а вечером в 10 часов Финеас Флетчер повезёт тебя дальше до нашего следующего посёлка. Тебя и всю остальную партию за тобой усиленно гонится, нельзя медлить. В таком случае, зачем же ждать вечера, спросил Джордж. Днём ты здесь в безопасности. В нашем селе все друзья и все настороже. Кроме того, путешествовать ночью безопаснее.